Спасибо вам Как еще хочется жить С каждым годом интереснее Узнаем, что делается на Венере Затем и на Марсе Прилунимся с человеком на борту Мир-то все шире становится А тут уходить... Досада. Гирин снова подсел к больному, передавая ему содержание своих размышлений и требуя тайны. Чего ж вы другого еще можете ожидать от меня, как неполного согласия? Ведь пока вы играли, я уже все окончательно решил отказаться? Да. Или полная жизнь, или ничего. И точка. Тем более мы не теряем даже времени. Но вы должны со мной так же. Все. Или ничего. Вас понял. А скажите, доктор... Вы это умеете? Как? Научились или от природы? И то, и другое. Ну, так мне повезло. В Москве есть специалисты внушений посильнее меня, но я хочу сам. Потому что знаю как. Знаю, что требуется. А другой не поймет или не поверит. Значит, пойдем вроде в слепой полет с вами вместо приборов. Интересное сравнение, но, по-моему, неверное. Мне надо выключить ваше сознание, так. чтобы действовать на подсознательную сторону психики. И в то же время у вас в сознании должно быть закреплено напряженное желание. Воля следовать за мной. Это надо суметь. Я... Сумею, если сумеете объяснить. Бывший летчик, друг полковника, влетел в лабораторию, требуя Гирина. Сергей, возмущенный кощунственным нарушением порядка, молча показал в сторону камеры, где Гирин заперся с испытуемым. Что ж, буду ждать хоть до полуночи. Мне нужен Иван Родионович, надо ехать к Дёмину. От него звонили, сказали, чтобы я немедленно привез его. Там что-то случилось. Что именно? Разве они не сказали? Да нет. Жена просила срочно привезти Ивана Родионовича. «Хорошо, сейчас передам».